но это было поправимо. Самый большой ущерб понес диакон, лишившийся скуфейки и подрясника. Ему переодеться было не во что. Но Крыжов дал в Варнаве запасные валенки, Кахановский — вязаный свитер, Евпатьев — короткий полушубок, а голову,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 малопонятный для постороннего уха. — Вот и вся недолга, — сказал полицейский, подстав от Евпатьевской кипитки, что ехала перед ним. — Неужели? — задумчиво молвил Эраст Петрович. — А то нет. — Поджог-то кто? — Он для чего поджег ясно всех нас антихристов извести что про скольников переписываться не понуждали но леший шевелись прикрикнул урядник на еще не разогнавшегося конька слыхали как он доктору то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 — А поверят? — Возьмем с поличным, да со свидетелями из местных. — Никуда не денутся. — Что ж, Крыжов, сонная тетеря, еле едет. Поспешать надо. — Пойду скажу. Фандорин соскочил на лед, побежал к передним саням.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 и та заработала мохнатыми ногами с удвоенной быстротой. — Господин, — позвал Маса, — барона Басан рассказывает про Дзину. — Очень интересно. Варнава застенчиво пояснил присевшему на край саней Расту Петровичу. — По матушке Диаконице скучаю. — А прошлый год... На красную горку повенчались. — Курасивая! — одобрительно сообщил масса и показал руками. — Вот такая! Рицо кругрое! Все кругрое! Густо залившись счастливым румянцем, диакон подтвердил. — Удивительной красоты особо!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 он вас примет и яку сына возлюбленного домой возвернувшегося